Глава 38. Подруги Вероники. Судья кассационного суда Лидия Батрудинова приняла Клавдию Мамонтову в перерыве между судебными заседаниями у себя в кабинете. Строгая, в синем летнем деловом костюме, ухоженная, поджарая, спортивная, с идеальной стрижкой и жемчужными серьгами в ушах. В её взгляде, которым она окинула высокого Мамонтова, сквозила надменность и одновременно скрытый чисто женский интерес. А Мамонтов сразу напрягся. Батрудинова оказалась яркой блондинкой. Деловой костюм её был скромен, но вот на столе рядом с её рабочим столом лежала дорогая сумка от Prada. Мамонтов вспомнил слова официантки из кафе в Фаминове про сумку упакованной дамочки. У судьи был просто идеальный маникюр. Лак яркий, бордовый. Мне сообщил начальник Фоминовского УВД эту трагическую новость об убийстве Вероники. «Я потрясена», — объявила она чисто судейским, спокойным голосом, без эмоций. «Но вы зря проделали весь этот путь. О Веронике я мало что могу вам рассказать. В последние восемь лет мы практически не общались, не виделись». Они ж поздравляли друг друга с днём рождения, и то по электронной почте. Но вы знали её раньше. Вы работали вместе с ней в Фаминовском суде и дружили, как я слышал. Клавдий Мамонтов без приглашения уселся на стол перед судьёй. Это было так давно. Две юные секретарши, Лея Батрудинова достала сигареты из сумки и закурила. Ужасно, что с ней произошло. А кто её убил? «Мы стараемся это понять. У нее дома в компьютере были обнаружены файлы с копиями материалов из судебного архива. Мы подумали, она не могла, ну, делиться информацией, продавать ее на сторону за деньги». «Ника?» Судья выпустила дым изо рта, затянулась. «Нет, уверяю вас, она была честным сотрудником. Это все ее фанатичный перфекционизм». А вдруг что-то случится с судебным архивом? Не дай бог, например, зальёт из-за прорыва водопровода, или вдруг в суде компьютеры сломаются все разом, а у меня в компе весь архив целёхоник, так она думала наверняка. Ей бы никогда не пришло в голову торговать информацией, поверьте мне. У неё бы мозгов не хватило на такую аферу, да и смелости тоже. Ну, такой бесхребренница и она была лет 20 назад. Могла ведь измениться. На ответил Мамонтов, разглядывая ту даму под 50, которая, отвечая на вопросы, теперь смотрела на него откровенно изучающе. В её жизни были мужчины в молодости, но она так и не вышла замуж. Она трижды пыталась сдать квалификационный экзамен в судейский корпус и всякий раз проваливалась. Почему её не брали в судьи? Что она стороживала? нужн не моральный облик, не компрометирующие связи и не склонность к коррумпированности. Поверьте мне, просто Ника была недалёкой, недалёкой, Клавдий Мамонтов удивился. Не простушкой, но ей и образование давалось с трудом. Ей просто не хватало знаний, хотя она до да, одыре зубрила и кодекс судебно-процессуальный, и материалы Верховного суда, Заубрила, заубрила, но всё без толку. Не скажу, что она была глупой, но ограниченной это да, это правда. Удивительно, ведь она из весьма интеллигентной семьи. Её родители биологи. Отец был учёный, руководил орнитологической станцией биофака МГУ. Ника в юности поступала дважды на биофак, но тоже экзамены не сдала и пошла в облсовет секретарём. Кто-то из знакомых отца её туда пристроил. Мы встретились, когда она перешла в Фаминовский суд. Ездить ей туда было ближе, чем в Москву. Он был суд, тогда там находился ещё. Я училась заочно, а она, она не смогла сначала, потом через пень колоду. Поверьте, она бы никогда не стала судьёй. Никогда. Ей это не дано было. Вы поэтому с ней перестали общаться? прямо спросил Клавдий Мамонтов из-за её ограниченности, из-за того, что она перестала вам быть ровней. В судебной системе молодой человек особо не приветствуются дружеские или близкие связи между работниками суда. Всюду мерещится кумовство и протекционизм. У нас некоторые судьи, пара, например, давно сложившаяся, муж и жена по факту, много лет вынуждены жить без штампов в паспорте. потому что если они официально поженятся, то либо мужу, либо жене надо увольняться с суда. С точки зрения государственной это, наверное, правильно, но жестоко с чисто человеческой. Насчёт дружбы между работниками суда почти то же самое, не поощряется. Ника даже в силу своей ограниченности это понимала, поэтому особо не лезла ко мне с дружбой. Но я потрясена её смертью. Я скорблю. Она курила, глядя на Мамонтова в упор. Вероника Лямина жила очень замкнуто, и кроме вас, мы никого из её близкого круга знакомых и друзей так и не нашли, признался Клавдий Мамонтов. Получается, человек занимал такую должность и существовал автономно, словно на необитаемом острове. Может быть, всё же кто-то ещё входил в её близкий круг. Не сейчас, так раньше. Вспомните, пожалуйста, вашу честь. Ваша честь усмехнулась, вздохнула. Когда мы работали секретарями в суде, за нами, молодыми девчонками, конечно, приударяли и полицейские, и адвокаты, помощник прокурора даже. Но кто спился, кто умер. У Ники в детстве и юности была подруга очень близкая. Она говорила мне о ней. Они вместе жили в Лесничестве. В Лесничестве Клавдия Мамонтов начал слушать очень внимательно. Да. Орнитологическая университетская станция, где работали её родители, находилась в Лесничестве, в Столбищих. Они там жили почти постоянно, хотя у них и имелась квартира в Щербинке. Но понятно, что не наездишься по Подмосковью в такую даль. Ника дружила с дочкой лесника. Они были почти ровесницы, или та её была моложе немного. Ника её очень любила. Когда мы работали в суде, эта девица тоже иногда появлялась в нашей компании на дни рождения, на Новый год, но потом она очень удачно и круто выскочила замуж. И, видимо, Ника перестала её интересовать как подруга. Появился новый круг общения, богатые люди, светские тусовки. Ника очень переживала сначала. Потом смирилась. Я знаю, что очень редко, но всё же они и потом виделись с этой самой лесной ундиной. Ундиной? Её Ника так порой называла, за красоту. Ундина, Ф, моя фея. А как звали подругу? спросил Клавдий Мамонтов. Имя смешное, домашнее, Ля. Это тоже Никино изобретение с детства ещё. может созвучной её собственной фамилии Лямина, она всегда звала её Ля. Я думаю, наверное, Оля так звали эту девицу. К сожалению, вынуждена закончить, у меня начинается судебное заседание. Алия Батрудинова глянула на дорогие наручные часы. Но если у полиции возникнут ещё какие-то вопросы, если у вас лично возникнут ко мне вопросы, обращайтесь, всегда рада помочь. Она взяла свою визитку со стола и написала на ней номер телефона в дополнение к уже напечатанным. Мой мобильный. Она протянула визитку Клаудио Мамонтово, глядя ему прямо в глаза. Тёмный, долгий, изучающий и оценивающий взгляд. Он вдруг вспомнил, некто уже смотрел на него вот так, словно мерку снимал. В машине он выбросил визитку в окно и сразу открыл приложение карты в Гугле. Нашёл столбище, где провела в лесничестве всё своё детство начальник судебной канцелярии Вероника Лямина, нашёл и само лесничество на карте. Проверил расстояние. Лес с перекрёстком трёх дорог возле Отрадного, где был обнаружен сожжённый труп Вячеслава Крутова, и посёлок Столбище разделяли всего 5 км и торфяное болото. По сути, орнитологическая станция, где когда-то родители Вероники Ляминой, да и она сама с подругой наблюдали птиц под Москвой, находилась в том самом страшном лесу.